В 10:30 утра президент Соединённых Штатов принимает журналистов. Мы попали на такой приём. Он происходит в Белом доме. А мы вошли в приёмную, где стоял громадный круглый стол, сделанный из дерева секвойи. Это был подарок одному из прежних президентов. Гардеробы не было, и входящие журналисты клали свои пальто на этот стол.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 и журналисты, толкая друг к другу, устремились вперед. Мы побежали вместе со всеми. Кавалькада пронеслась по коридору, а потом миновала большую пустую комнату. В этом месте мы легко обошли тяжело дышавшихся до власок джентльменов и в следующую комнату вбежали первыми. Перед нами, в глубине круглого кабинета,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 старых и молодых, которые составляют великий американский народ, честный, шумливый, талантливый, трудолюбивый и немножко чрезчур уважающий деньги, по конституции могут сделать всё.